Осталась последняя составляющая этической триады – отношение к самому себе. У разведчика самооценка не может быть ни завышенной, ни заниженной. Она должна быть строго объективно продуманная и оцененная. Он просто не может, а лучше сказать, не имеет права жить по-другому. Как говорил Владимир Борисович во времена чаепития на факультете, разведчик должен быть адекватным своим возможностям, и при этом добавлял, что он должен быть предельно честным в связке разведчик-резидент. Дело в том, что резидент в своей разведточке видит оперативную работу своего сотрудника в городе, проверка от наружки, выход на встречу, беседа со связью, в процессе тайниковой операции, глазами разведчика. Отсюда и жесткое требование – смотреть и видеть, а затем рассказать все подмеченное, и даже свои чувства резиденту такова- это аксиома работы на разведывательном поле. Из жизни разведчика Дена тут было бы неплохо напомнить, как готовил молодого разведчика Дена, резидент Горский к выходу на встречу с первым его источником информации в Лондоне. Это случилось на восьмой день пребывания в Британии, но до этого дня Барковского шесть раз посылали в город, в определенный район и место от него требовали подробно описывать, что он там видел. Еще из времени Барковского в Штатах, когда по несколько часов, два раза в месяц, он беседовал с подчиненными ему разведчиками. Это был детальный разбор работы со связями. И это означало, что резидент глазами разведчика понимал характер и уровень отношений с его объектом обожания. Объект обожания? Этот афоризм, не случайен быту разведывательной практики. Барковский на посту, замначальника КНТР, любил короткие, но емкие обобщения характера отношений, например, с агентом. Речь идет о личных, оперативных и информационных отношениях. Почему так? Что греха таить? Разведчики тоже люди со своей логикой. Не навреди себе. Только эта логика чревата плохой возможностью от провала в работе с агентом до предательства. Последнее, когда вовремя разведчик не сообщит об интересе или даже подходе к нему со стороны спецслужбы противника. Если разведчик не может подавить себе своего же злейшего врага, выдавать желаемое за действительное, то его надежность подвергается серьезному испытанию. В основе взаимоотношений разведчик-руководитель лежит необходимость глубочайшего доверия к личности и делам разведчика. Этот Вен имел моральное право, не раз доказанное им требовать, только не регламентируйте мое время. Но это был ас разведывательного дела. И Барковский приводил требования Твена Семенова в качестве оправданного аргумента доверия к нему. Возможно, именно поэтому Барковский Ден вспоминал главную заповедь — с которой напутствовал его резидент Горский, отправляя на первую встречу с первым его агентом, старайся не наделать фатальных ошибок. И позднее, когда Барковский опоздал на операцию с приемом материалов агента, резидент простил его, похвалив за откровенность. Когда Барковский говорит о том, что разведка нужна, чтобы руководство страны знало планы и замыслы противной стороны, то этим положение подчеркивается степень откровенности государственного органа и степень доверия к нему в сложной цепочке отношений агент, разведчик, резидент, руководство госбезопасности, глава государства. Именно неполное доверие к своим разведчикам главы страны Советов в канун нападения Гитлера на СССР привело к ряду трагических последствий. Взять хотя бы пример с ценным и хорошо информированным агентом в гестапо Брайтенбахом, работал с разведкой с 1928 года, который еще 19 июня 1941 года предупредил берлинскую резидентуру о дне и часе начала агрессии. Ему можно и нужно было верить. Не поверили. Об Иосифе Виссарионовиче Сталине. Необходимо рассказать подробнее. В силу одного случая в общении автора этой рукописи с Метром от разведки. Однажды Владимир Борисович пригласил автора в свой кабинет и без комментариев дал ознакомиться с текстом. Листки были исписаны типичным для Барковского почерком, мелким и трудноразборчивым. Речь шла о конспективных замечаниях, сделанных Сталиным, В конце 1952 года в ходе обсуждения проекта постановления ЦК о военной разведке, она тогда входила в состав МГБ СССР. Это были требования к разведке разведчикам, предъявленные вождем на закате своей жизни. Просмотреть-то их авторах просмотрел, но для прочтения не получил. В это время автор ещё не занимался вплотную историей разведки. Заполучить конспективные замечания удалось лишь в 1996 году из книги бывшего начальника разведки Леонида Владимировича Шибаршина «Рука Москвы. Записки начальника советской разведки». Почему автору хочется, чтобы в поле зрения читателя попали эти замечания? Но ведь ими интересовался разведчик, профессор, ученый Барковский. Пользовался ими неспроста. Он проникал в глубокий смысл, изложенного авторитетным государственным деятелем мирового масштаба, каким был Сталин. Итак, конспективные замечания вождя. В разведке никогда не строить работу таким образом, чтобы направлять атаку в лоб. Разведка должна действовать обходом, иначе будут провалы и тяжелые провалы. Идти в лоб — это близорукая тактика. Никогда не вербовать иностранца таким образом, чтобы были ущемлены его патриотические чувства. Не надо вербовать иностранца против своего отечества. Если агент будет завербован с ущемлением патриотических чувств, это будет ненадежный агент. Полностью изжить трафарет из разведки, все время менять тактику, методы, все время приспосабливаться к мировой обстановке, использовать мировую обстановку, вести атаку маневренную, разумную, использовать то, что Бог нам предоставляет. Самое главное, чтобы в разведке научились признавать свои ошибки. Человек сначала признает свои провалы и ошибки, а уже потом поправляет. Брать там, где слабо, где плохо охраняется. Исправлять разведку нужно прежде всего с изжития лобовой атаки. Главный наш враг — Америка. Но основной упор — Надо делать не собственно на Америку. Нелегальные резидентуры нужно создавать прежде всего в приграничных государствах. Первая база, где нужно иметь своих людей Западная Германия. Нельзя быть наивными в политике, но особенно нельзя быть наивным в разведке. Агенту нельзя давать таких поручений, которым он не подготовлен, которые его дезорганизуют морально. В разведке иметь агентов с большим культурным кругозором. Разведка святое, идеальное для нас дело. Надо приобретать авторитет. В разведке должно быть несколько сот человек друзей, это больше, чем агенты, готовых выполнить любое наше задание. Коммунистов, косо смотрящих на разведку, на работу в ЧК, боящихся запачкаться, надо бросать головой в колодец. Агентов иметь не замухрышек, а друзей — высший класс разведки. В этом коротком, но емком изложении на тему «разведка и разведчик» как в капле воды отражена вся главная основа основ их отношений. Эти замечания по классической мерке явно не официальный документ, а больше походят на эссе-экспромт. Но ценны они тем, что схвачена главная суть — надежность всех участвующих в работе, надежность в информации, добываемой ими, надежность в доверии органов власти к ним. Барковский не мог пройти мимо такого свидетельства из рук Сталина. Это стало важной документальной опорой, когда он работал над своей «Лебединой песней» — этикой разведывательной деятельности. Ее аксиомы, постулаты и требования были им выстраданы лично и подсмотрены в ходе оперативной работы в должность разведчика общего профиля и руководителя резидентуры или штаб-квартир НТР в центре и на поприще профессора-ученого. В одной из газетных публикаций «Долгий путь разведчика» уложился в 10 строк. За годы работы в центре и за рубежом Владимир Борисович прошел путь от рядового разведчика до резидента, в последующие годы посвятил себя преподавательской деятельности, став профессором, одной из основных кафедр Краснознаменного института КГБ, ныне Академия внешней разведки. Защитив диссертацию, стал кандидатом исторических наук, автором большого количества научных трудов по разведывательной проблематике. И в завершении этого экскурса в жизнь героя делается заключение. В 1984 году вышел в отставку, посвятив разведке 44 года Владимир Борисович считал, что жизнь прожил не зря. На первом месте у него всегда были интересы страны, а не собственные интересы. Другой журналист с игривостью отмечает еще один штрих в жизни Барковского Дэна. И, конечно, не осталось в туне инженерное образование. Барковский установил контакты в среде научно-технической интеллигенции, у него появились помощники, добывающие сведения, что называется, из первых уст. Наконец, почему пригодилась Дэну эта инженерная закваска? Предпочтение отдавалось инженерам. Открытия, сделанные в 30-е годы физиками разных стран, подсказывали, что мир вступает на качественно новую ступень научно-технического прогресса. А каждый такой шаг, как свидетельствовала суровая практика человечества, сопровождался созданием новых вооружений. Возник вопрос об этике оценок, чьих заслуг, ученых или разведчиков, больше в создании первой атомной бомбы, взорванной в 1949 году. Барковский в кругу слушателей, коллег и ученых, интересующихся темой «русский атом», ссылался на высказывание идеолога и стратега НТР в атомном деле Леонида Квасникова. То, что наша бомба была копией американской, это факт, рядом с которым блекнут все комментарии, суждения и попытки смягчить или не смягчить это. Отрицать важность значения добытой развединформации никак нельзя, ведь речь шла не о борьбе за начальный приоритет, а о прекращении американской монополии, становившейся все более опасной, создававшей угрозу новой войны. Но официальную позицию о роли разведки в атомных делах разведчик-ученый Барковский изложил в Дубне в своем докладе «Участие научно-технической разведки в создании отечественного атомного оружия». Причем, как уже говорилось, впервые было опубликовано ВСАР-96. «Дубна. 14-18 мая 1996 года. Международный симпозиум «Наука и общество». История советского атомного проекта. Сороковые-пятидесятые годы. Труды. Том 1. Москва, 1997. Почему вдруг возникла такая открытость? До этого момента официальная этика существовала в виде замалчивания участия разведчиков в атомных делах, а знающие об этом участие ученые не проговаривались. А тут с международной трибуны Всему виной в кавычках стал указ президента о разработке вопроса истории становления отечественной атомной промышленности в стране 17 февраля 1995 года. Вот так. Указ в 1995, а доклад в 1996. Справка. Атомные дела Барковского отца продолжил сын, родившийся в Лондоне под грохот германских ракет Фау, Это случилось как раз в 1945 году, когда в Союзе активно работала знаменитая лаборатория номер два, преобразованная в не менее знаменитый российский научный центр Курчатовский институт. Здесь сын, Борис Владимирович Барковский, трудится уже многие десятилетия. Он главный специалист по безопасности атомной энергетики. А его сын, внук Барковского, 1975 тоже Владимир Борисович, специалист-проектировщик интеллектуальных зданий. Однажды Владимира Борисовича спросили, вы не хотели бы написать книгу воспоминаний? Его ответ мог бы быть отрезвляющим для многих мемуаристов, нашедших на страницах своих книг себя в разведке, а не разведчика в себе. — Нет, не хочу, — ответил ветеран, — я прочел много подобных книг, популистского толка. Каждый мемуарист субъективно пишет о себе в хвалебных тонах, даже, может, не желая этого. Я боюсь и не хочу быть тоже необъективным. Ответ достойный, в этом весь Барковский. И не смущают его 3000 страниц, уже написанных им на десятки тем. Казалось бы, можно сказать, что это все оперативное издание а публикации в открытой прессе А эссе завещание по этике разведывательной деятельности это не просто скромность, а высочайшая ответственность перед самим собой своей совестью гражданской офицерской профессиональной как уже говорилось владимир борисович ушел из жизни менее чем за три месяца до своего 90-летия но торжества по этому поводу в академии состоялись об этом говорит скромное, но все же красочное, традиционное для такого случая объявление. Среда, 26 ноября 2003 года, 16.00, Актовый зал Академии. День памяти 90-летию Героя Российской Федерации Владимира Борисовича Барковского. Выступление по темам «Разведчик атомного века» на преподавательском поприще, «Научное наследие», «Зеркале СМИ», «В делах семейных». Участвуют ветераны, два заместителя начальника НТР, начальник кафедры, профессор, коллеги, ученики. От семьи сын Борис Владимирович, внук Владимир Борисович. Приглашаются слушатели, преподаватели, сотрудники. На сцене всех встречает замечательный портрет Владимира Борисовича последних лет. Светлые тона, добрый взгляд, обращенный к людям это гражданин, офицер, профессионал, когда на экране из точки вырастает кадр с этим же портретом, то все встают и аплодируют. Незабываемая минута торжества человеческой славы сына России. В последующем, затем в узком кругу застолье, был затронут вопрос о подготовке издания книги о жизни Владимира Борисовича. И такое обещание семье было дано. Дело в том, что автору этой рукописи в свое время когда Барковский уже из дома не выходил, Владимир Борисович передал свой архив, как он сказал, «печатная продукция». Статьи его, статьи интервью с ним, статьи о нем, чаще всего об атомных делах. Кроме того, статьи вокруг атомной бомбы, опубликованные праведными и неправедными журналистами, а также учеными, в частности, из когорты физиков-атомщиков из Института имени Курчатова, Ценны они еще и тем фактом, что во многих статьях имеются пометки и замечания, сделанные рукой Владимира Борисовича. Когда автор снял копии и возвращал Владимиру Борисовичу эту ценную гору материалов, то он воскликнул «Толенька, я же тебе это отдал для Академии». С ответом автора Барковский согласился, когда он сказал, что сняты копии, а это богатство принадлежит вашей семье. Под свежим впечатлением о дне памяти автор набросал план будущей книги о нашем герое из 11 пунктов, приводится в виде пометок о вехах его жизни. До ГБ. Истоки характера. Приход в ГБ. Как? Первая командировка. Эпохальная. Война. Итоги. Возвращение. Куда? Эпохальное участие. А. Бомба. Место. государственник Итоги жизни. Почему? Путь в институт. Когда? Кем? Общий характер работы, вклад. Наука. Итоги оперативной жизни. Главная заповедь. 90-е и начало 2000-х. Награды и профессор. Полученная от Владимира Борисовича печатная гора давала возможность такую книгу отчета его жизни написать, причем только на основе открытых материалов, статьи, рукописи, фото, предполагалось, что книга станет в Академии настольной, в первую очередь для слушателей молодого поколения разведчиков и для коллег на преподавательской ниве, а за пределами Академии для ветеранского корпуса, который только в ассоциации насчитывал более трех тысяч человек. Но случилось непредвиденное, книгу возвели в ранг ДСП для служебного пользования отказав повседневной возможности знакомиться с ней и держать на полке кабинетов. Бюрократические игры чиновников от учебы на лету подстрелили мощный источник влияния на профессионально-патриотическую подготовку будущих разведчиков и без того столь ослабленную за время после событий 91 года. И, естественно, члены семьи Владимира Борисовича книгу не видели, хотя о ее существовании знают. Ее первоначальный титульный лист в рукописном виде выглядел скромным. Академия внешней разведки, герой Российской Федерации, Барковский Владимир Борисович, Москва. А в металле она была издана под названием «Барковский разведчик атомного века». Весьма характерно под этим названием появилась статья к 90-летию в ведомственном журнале и статья к столетию в военной газете «Красная звезда». И теперь вот эта рукопись памяти о великом разведчике, собираемая из многих источников, письменных и устных, от десятков коллег и людей, знавших Владимира Борисовича в течение его работы и жизни за 70 лет, а это по учебе в специальной разведывательной школе, десятилетия за рубежом и в центре, многие годы в учебном заведении разведки, по встречам на ветеранском уровне. Трагедия современной России Началась с августа 1991 года. Надежда, что холодная война Запада против России канет в вечность, не оправдалась. Патриотический настрой всей жизни Владимира Борисовича страдал от невозможности быть действенным участником в изменении ситуации в лучшую сторону, как, например, это было с атомной бомбой или при создании снаряда в работе НТР против брони западных запретов. С тревогой следил он за трансформацией политики америки к обновляющейся россии с ее объявленными демократическими преобразованиями. Тревога была обоснованной. На белый дом в Вашингтоне давились силы, которые требовали от президента ужесточать его внешнюю политику. так появился проект закона о восстановлении национальной безопасности. в нем предусматривалось усиление противоракетной обороны сША, ускорение экспансии НАТО на восток границам СНГ и России. Об этом в американских верхах говорили открыто, лишь убрав из лексикона понятие «империя зла». В 1994 году приблизительно так расценивал этот антироссийский манифест обозреватель Вашингтон-Пост. Исходная предпосылка о том, что, несмотря на выход из холодной войны, Превращение Америки в единственную великую державу мирового класса, ее безопасность не только не застрахована, но и нуждается в усилении. Россия же не делала решающего поворота от коммунизма и сохраняет способность угрожать Америке. И обозреватель усматривает в таком подходе конгрессменов на капиталистском холме приступ шизофрении, когда видит угрозу там, где ее нет. Плохо скрываемый страх перед зловещим возрождением поверженной и разваливающейся России выглядит как пародия на твердолобое мышление консерваторов-оборонцев. Барковского в статьях по поводу, например, размещения вблизи границ России систем ПРО настораживает ситуация, когда наблюдается в геополитической стратегии Белого дома одним из центральных пунктов констатация остается устранение потенциальных соперников США на мировой арене. Потому самораспад Советского Союза, единственной страны, которая до поры до времени сводила на нет американские претензии на роль господина мира, стал для Вашингтона ценнейшим подарком. Барковский государственник глубоко переживал, что Россию не собираются на Западе оставлять в покое. И совершенно неважно, говорил он, Кто сидит на кремлевском троне – коммунист или антикоммунист? В данном случае идеологии не играет большой роли. Пока жива и дышит 150-миллионная Россия с ее ядерным арсеналом и огромной притягательной силой для соседей, Вашингтон с его Белым домом и Пентагоном будет мучить бессонница с патологическим желанием ликвидировать стойкую российскую государственность как таковую. Чуть позднее Владимир Борисович сделал себе выписки о геополитической стратегии Америки в отношении России. В них говорилось о том, что Россия по своей сути не вписывается в западную демократию, и что Россию следует рассматривать с позиции Запада как трофейное пространство. Цинично, да, ведь документ с этими цитатами принадлежит АНБ, Агентству национальной безопасности США. Конечно, в этих условиях об этике разведывательных отношений с таким противником, как Россия, говорить было бы странно. В этой связи справедливое высказывание Сталина в его конспективных замечаниях о разведке разведчиках. «Нельзя быть наивным в политике, но особенно нельзя быть наивным в разведке. Разведка святое, идеальное для нас дело». Серьезно, Ветеран был обеспокоен чистотой в рядах разведчиков, которых сегодня лишили овейной славой приставки «чекист». Однажды его спросили о случаях предательства в рядах разведки за последние годы, и он, ветеран из когорты лучших людей советской разведки, с горечью ответил «Глубокому моему сожалению, предательство сейчас стало повсеместным явлением, анализ которого показывает низкую психологическую устойчивость разведчика» растерянность и в итоге его перерождение. Вот и автор задает себе вопрос, как учитывается в практической подготовке кадров разведки предупреждение Героя России Барковского. И глубокому своему удовлетворению Барковский отвечает и на такой вопрос. В вашей работе были моменты, когда возникала необходимость поступиться моралью. Ответ «нет, и у тех, с кем я работал, такого не было. Для меня разведчик — человек на порядок выше обычного. Морально-этическая сторона участия разведки госбезопасности в жизни страны определена самой судьбоносной обязанностью быть полезной нашему Отечеству в защите от попыток Запада ликвидировать российскую государственность как таковую.